Даша несколько раз ловила себя на мысли о том, что хорошо, наверное, было бы иметь такого мудрого, заботливого, да еще и влиятельного любовника. Но Максим Даше не нравился, не вызывал в ее сердце ровным счетом никаких чувств, кроме дружеского участия, и она старательно держала дистанцию, отметая все недвусмысленные предложения и намеки. Кроме того, Ларин был женат, а Дарья не умела и не желала нарушить свой внутренний моральный закон. Что бы ни выдумывали в свое оправдание девушки, влюбляющиеся в женатых мужчин, обма это подлость. Неважно, что избранник любит произносить с болью в глазах фразу откровения «У меня...» Ничего нет с женой. Неважно, что он разводится со своей половиной уже на протяжении десяти лет. Все это, как правило, ложь, приманка, чтобы вызвать жалость и завлечь понравившуюся девушку в постель. Ларин нужно отдать ему должное, обладал весьма богатым арсеналом. Даше приходилось без конца увиливать от расставленных тут и там капканов. Последнее время... Она все чаще думала о том, что самое время прервать это странное общение. Но ей было трудно одной. Хотела мудрого совета, доброго слова, и она малодушничала, каждый раз откладывая окончательный разрыв. Аларин ухаживал за ней чем дальше, тем неистовей. Жадно хватался за каждую встречу. Видимо, чувствовал, какие тяжелые мысли бродят у девушки в голове, и как хочет она уйти. Даша посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась. Все-таки форменная одежда меняет человека. Появляются стать и самоуверенность, даже привлекательность. Только Дарья не слишком обольщалась на свой счет. Просто ей шел синий цвет, да и костюм сидел необычайно хорошо, скрывая все недостатки тощей фигуры. Надев плащ, и, взяв сумку, Даша вышла в подъезд. «Здравствуй, Морозова!» Максим встал из-за стола, уставленного чашками и тарелками, и, чуть наклонившись, быстро чмокнул Дашу в щеку. «Здравствуй!» Она невольно отстранилась и огляделась вокруг. Меньше всего ей хотелось, чтобы их видели вместе. «Брось!» Заметив, как Дарья занервничала, Ларин рассмеялся. «Все, кто хотел...» Нас уже поженили. Думаешь? Напряженно спросила она. Уверен? Несмотря на высокие информационные технологии в авиации, сплетни, а не рабочая информация распространяются быстрее всего. Даша ничего не ответила. Видимо, Максим прав. Для сотрудников аэропорта и авиакомпаний, которые часто видели их вдвоем, сомнению не подлежало. Эти двое. Любовники. Иначе какого черта серьезный мужчина из начальственной элиты станет выгуливать по ресторанам никому неизвестную девчонку? В отношении сплетен аэропорт, похоже, действительно настолько высокотехнологичен, что работает на опережение. Все здесь как на ладони. Не успеешь посмотреть в чью-то сторону. Как тебе моментально припишут роман, а некоторое время спустя его последствия разной степени тяжести. А поскольку люди в авиации никогда не отличались бедной фантазией, вариации на тему могут быть самые захватывающие и невероятные. Жизнь авиакомпаний Даша успела убедиться, сама преподносит прекрасный материал для строительства воздушных замков. Сколько браков совершилось, в прямом смысле слова, на небесах за тот год что дарья проработала в авиакомпании десятки пар по слухам переженились в службе бортпроводников, проводников свадеб в одной только службе перевозок сыграли 15. это между сотрудниками а браков с клиентами никто даже и не считал нет все таки романтика неба со всеми вытекающими последствиями великая сила только все это не имеет ни малейшего отношения к ней самой. Она свою порцию романтики в жизни уже проглотила, до сих пор горько. Морозова. Максим посмотрел наигранно строго «ты меня обижаешь». Можно сказать, солидный мужчина за тобой ухаживает при деньгах, при должности. Должна гордиться, что тебя записали в моей любовнице. Послушай. Дарья, не на шутку разозлившись, сверкнула глазами. «Я не гоняюсь за сомнительной славой». «Извини», — Максим, уловив ее настроение, быстро сменил тон. «Извиняю», — передразнила его манеру она. «Эх, Морозова, Морозова», — покачал головой Ларин, — «когда же ты все-таки оттаешь в следующей жизни?» — пробормотала Даша себе под нос. — А знаешь, он ничуть не обиделся и, выдержав значительную паузу, наклонился к ней. — А давай ускорим процесс. — Ты о чем? — Даша отстранилась. — Все просто. — Говорил Ларин быстро и горячо. — Ты же мечтаешь летать, жить интересной и независимой жизнью. Я все понимаю, Дашка. Ты умная, красивая женщина. Нужно делать карьеру, а не сидеть сложа руки. Переходи в нашу авиакомпанию. В отличие от твоего нынешнего начальства, я вижу в тебе прекрасную бортпроводницу. Боюсь, — Дарья отвела взгляд от сверкнувших вожделением глаз Максима, — не только ее. И что тут плохого? Максим накрыл своей ладонью ее руку. — Я же влюблен в тебя. — Нет. Даша запнулась на слове Высвободила ладонь. — Не надо, надо, милая, надо. Прекрати гробить свою жизнь. Хочешь летать? Будешь. Хочешь любить? Я давно готов. Я ни слова не говорила тебе о любви. Она в раздражении поднялась из-за стола и направилась к выходу из кофейни. Максим быстро достал бумажник, бросил на столик купюру, прижал ее фарфоровым чайником и кинулся вслед за Дашей. — Куда ты? Он догнал ее уже у самого эскалатора. — Все, хватит! Не оборачиваясь, бросила она. — Я больше так не могу, Даша! Максим обогнал ее на ступенях эскалатора и повернулся лицом. — Ну, хватит дурить! Я хочу тебя! До потери разума. — У тебя есть жена! — сказала она так громко, что на них обернулись. — Господи! — Ларин закатил глаза. — Жена! — это жена! — Ты! — это ты! — Не понимаю, где и как вы вообще пересекаетесь! — Пока нигде и никак. Даже перешла на шепот но ты настырно добиваешься того, чтобы мы пересеклись в твоей постели. Думаешь, это нормально? — Я об этом вообще не думаю. Ларин схватил ее за плечи, встряхнул. — И тебе не советую. — Даша, жизнь-то проходит. Ты занимаешься не тем делом, которое любишь, не разрешаешь себе ответить взаимностью мужчине, которого любишь. Я не говорила тебе... Она попыталась вырваться, никогда не говорила, что люблю. И не надо. Он прижал ее сильнее. Я знаю все сам. Ты позволь себе расслабиться, разреши собственному телу ощутить меня. Избавься от надуманных барьеров. Максим едва успел развернуться перед самым концом эскалатора, чтобы не оступиться. Он... Насильно увел Дашу в сторону от потока пассажиров и с силой прижал к себе. — Дашка, — шептал он ей на ухо, — милая моя, ну прекрати себя мучить, дай мне сделать тебя счастливой. Аэропорт вокруг гудел, с каждой минутой заполняясь все новыми и новыми людьми. Пассажиры суетились, переживали, только самые опытные из них сохраняли спокойствие и, проходя мимо с улыбкой, поглядывали на странную пару. Он солидный, наполовину седой, в шикарном костюме, и она темноволосая, хрупкая, в форме авиакомпании. Мне... Даша выборачивалась, словно уж из его объятий. Мне на работу пора Отпусти! Ты мне не ответила. Он жадно впился в ее тело руками. Я... Она отрывисто выдохнула. Я подумаю и тебе позвоню. Милая! Ларин прикрыл глаза. Обещаешь? Да. Даша, наконец, вырвалась и теперь отряхивала смятый пиджак. Буду ждать. Пропел Ларин своим чудесным баритоном. Но учти. Мое терпение уже на исходе. Даша быстро кивнула в ответ и, криво улыбнувшись, заторопилась к стойкам регистрации своей авиакомпании. Настроение ее было неисправимо испорчено. Худшее начало рабочей смены было трудно придумать.